Глава 13. Вставай! Прошипел насир. Генерал растянулся на кровати, совсем не похожий на того уравновешенного человека, который обычно упивался насмешками. Что за унылый голос? Клянусь он сам по себе представляет угрозу, прохрипел Альтаир, натягивая на голову подушку. Кроме изумрудных штанов, на нем ничего не было рубаха в поле зрения отсутствовала думаешь меня это волнует усмехнулся насир ты тоже идешь на поиски милосердный султан а я уже горчился что останусь в одиночестве принеси ка кофе а насир раздвинул шторы и луч света резко ударил альтаира в лицо за все время проведенное в крепости султана принц впервые заглянул в покое альтаира Он и представить не мог, что комнаты генерала окажутся настолько аккуратными, такими же монотонными, как и его собственные покои. Из ванной комнаты раздался женский смех. Смех двух женщин. Альтаир расплылся в улыбке. Насир нахмурился. Уши его заполыхали. — Я верно похож на одну из твоих девиц? — спросил Насир. «Сам себя обслуживай, пей кофе, обливайся, утирай слезы в углу, мне все равно». «Мы отплываем с восходом солнца, а это значит, что нужно покинуть дворец как можно скорее». «Я не знаю, сколько времени потребуется, чтобы пересечь Арс, но я однозначно не хочу добраться до этого жалкого острова позднее Охотника или кого бы то ни было». Альтаир выглянул из-за подушки. «Так хочется начать убивать, а?» Насир швырнул сумку Альтаиру в голову. «Мы отправляемся в ночь. Приготовься». «Конечно, конечно, мой султан, не могу дождаться». Насир ощетинился. Когда дело касалось принца, Альтаира никогда не заботили титулы. Теперь же, услышав из его уст официальное обращение, Насир обеспокоился еще сильнее. Он захлопнул дверь, заглушив хриплый смех Альтаира. Но шаги его замерли, когда в покоях генерала появился новый гость. Кульсум. От одного только имени сердце в груди забилось быстрее. В темных девичьих очах засиял огонек, и мысленно Сира тотчас застыли. Кульсум в покоях Альтаира. Насир поторопился к двери, обогнав служанку. Он чувствовал, что руки девушки тянутся к нему, пронзая его сердце. Молча, без единого звука, как и всегда. Но Насир не оглянулся, лишь с грохотом захлопнул дверь. Насир взял с собой оружие, а также заплечную сумку с провизией и сменной одеждой. Принц ожидал, что путешествие будет коротким, не дольше нескольких недель. Он пройдет через Арс, доплывет до Шара, проследует за охотником и вернет утраченный Джаварат, В свете мрачной луны Наси седлал серого жеребца. Альтаир седлал лошадь чалой масти. Генерал странно смотрелся в броне Хашашина, настолько тонкой, что само ее существование можно было поставить под сомнение. Одежды Хашашина, несмотря на многочисленные потайные лезвия, не выглядели устрашающе и великолепно подходили для маскировки. Однако Альтаир, как всегда, оделся так, чтобы привлекать побольше внимания. Он отказался от неприметных одеяний в пользу более открытой одежды. Его руки, кроме плотно обхваченных кожаными наручами предплечий, оставались обнаженными. Голову Альтаира покрывал тюрбан с красной каймой, и традиционный ярко-красный пояс Наталии спорил с нелепыми пестрыми шальварами. «Готов к ночному путешествию, мой султан?» — многозначительно спросил Альтаир. «Прибереги свои намеки для вечеринок». «О, сдается мне, ты не так глуп, как утверждает твой отец», — усмехнулся Альтаир. «Не могу дождаться встречи с охотником. Я даже придумал, как представлю тебя. Вот, слушай, Насир не всегда такой сварливый, но должен признаться он из тех, кто меньше говорит и больше убивает. Будет лучше, если ты не станешь сразу же наводить страх». Отозвался Насир, подгоняя жеребца. Шукрун Хабиби. Примечание. Шукрун Хабиби. Спасибо, дорогой. Конец примечания. Крикнул вслед Альтаир. Ты невероятно любезен. Пески сияли в ночи, как тлеющие угли. Особняки сверкали, залитые лунным светом, известняковые трущобы выглядели мрачно. Улицы пустовали. В столь поздний час, когда луна взошла на небосвод, а холод окутал пустыню, не было никого, кто мог бы видеть путников. Сердце Насира замирало при мысли о том, что на рассвете им предстоит пересечь Арс. Но у него не было выбора. В мыслях вспыхнул четкий образ темных глаз Кульсум и мягкий изгиб маленьких плеч сына Хайтама. У Насира никогда не было выбора. Что бы ни случилось, в каком бы состоянии он ни оказался, на восходе солнца Насир пройдет через Арс и достигнет Баранси.